Глава двадцать седьмая Я изо всех сил старалась присматривать за Анной. Ральф обожал её. И я считала своим долгом заботиться о ней, по крайней мере, в школе, что бы ни думала обо мне её мать. Мне хотелось понравиться Анне, хотелось, чтобы со временем она поняла, как дорога мне. Она связывала меня с Ральфом. Те же прекрасные карие глаза. Немного вызывающе вздернутый подбородок, мимолётная мечтательность на лице, совсем как у него. Меня немного разочаровало, что после нашего разговора в библиотеке она сразу всё рассказала матери. Я догадалась об этом по колкости Хелен, тайный друг. Но я проглотила обиду, искренне желая сблизиться с девочкой, не только ради Ральфа. После того неловкого визита к ним домой Я делала вид, что не замечаю взгляды Анны в мою сторону. Наученная горьким опытом, я не хотела давать девочке повод упоминать обо мне в разговоре с матерью. Есть другие способы незаметно помогать ей. Я хвалила Анну в разговорах с учителями, нашла в коридоре её футболку для занятий физкультурой и положила в шкафчик. Однажды сунула шоколадку в карман её курточки. Пусть думает, что это знак внимания от Клары или какого-нибудь мальчика. Надеюсь, Ральф бы одобрил мои усилия. Видела я её часто. Младшая школа не такая уж большая, и я по-прежнему регулярно дежурила на площадке для игр. Анна не расставалась с Кларой. Между этими девочками сложилась крепкая связь, и это видели все. Они были неразлучны, поэтому я решила поговорить с Кларой, расспросить, как переживает Анна потерю отца, и решить для себя, нужна ли ей дополнительная поддержка. Вскоре подвернулся подходящий случай. Как обычно, я дежурила на площадке и вдруг заметила Клару, сидевшую на корточках в углу. Они часто так делали, но на этот раз Клара была одна, в руке она держала обломок палки, которым возила взад-вперед по асфальту. Я подошла и присела на корточки рядом с ней. «Привет, Клара. Как дела?» Она подняла голову, чтобы посмотреть, кто это. Ответила «Здравствуйте, мисс Диксон», и снова принялась рисовать. Волосы растрепались по плечам. Косичка, которую мать заплела ей утром, продержалась только полдня. Мне так и хотелось взять щётку для волос, причесать малышку — и снова заплести ей косу может я ей не права но беа кажется так ее зовут с трудом находит время на свои родительские обязанности сегодня анны нет она пожала плечами заболела бедняжка грустная новость ответа не последовало клара продолжала рисовать палкой воображаемые узоры в бурлящей массе детей она казалась потерянной. «Ах, Анна!» «Я так переживаю за неё!» Я помолчала. Клара искоса посмотрела на меня. Она, наверное, сильно скучает по папочке. Она очень любила его. Задумчивый взгляд Клары задержался на моём лице. «Она говорила тебе об этом?» — продолжила я. Девочка облизнула нижнюю губу. Не «Нет?» — я придала лицу удивлённое выражение. «Но, Клара, вы же такие хорошие подруги, ты и Анна!» «Да, лучшие подружки!» — пробормотала она едва слышно. «Хорошо. А теперь представь, вот если бы с твоей мамой что-нибудь случилось, ты бы поделилась горем с подружкой?» Она напряглась, но не ответила. Клара! «Мне можно рассказывать всё, я учитель». Что Анна говорила о том, как чувствует себя её мама? А сама она скучает по папе. Девочка покачала головой. «Ничего». Заметив, что она всё же хочет что-то сказать, я придвинулась ближе. «Иногда, Клара, секретами можно и даже нужно делиться». Я старалась говорить тихо и дружелюбно. Особенно важными. Это по-настоящему взрослый поступок. Способ помочь человеку, о котором ты заботишься. Она не ответила. Её щёки вспыхнули. «Спорим, она тебе всё рассказывает, ведь так? Вы же лучшие подруги». Она говорила тебе, что ей грустно. Её глаза расширились. «Ей не грустно». «Я заморгала. Почему ты так считаешь?» «Она говорит, что взрослые ошибаются». Клара замолчала и отвернулась, смущенная моим пристальным вниманием. Мое сердце бешено стучало. «Ошибаются? Почему она так сказала?» Плотно сжав губы, она пожала плечами. «Клара, это очень важно. Как, по-твоему, почему она так сказала?» Её губки дрожали от напряжения, девочка помотала головой, в её глазах стояли слёзы. Развенел предупреждающий звонок. Мимо нас к дверям в школу с визгом понеслись дети. Некоторые бежали, расставив руки, словно крылья самолёта. Другие хлопали рукавами и варежками, как дикие птицы, крыльями. Я попробовала взять Клару за руку. Она посмотрела на меня испуганными глазами. «Клара, скажи мне». Она замерла. Почему она так сказала? Девочка поглядела на меня огромными испуганными глазенками, оттолкнула мою руку и влилась в рой детей, прежде чем я успела остановить ее. Я смотрела ей вслед. О чем она говорит? Неужели Клара все это выдумала, чтобы я от нее отстала? Или Анна таким образом пытается справиться с горем? Так сильно скучает по отцу, что даже перед лучшей подругой притворяется, что всё в порядке, и верит, что в конце концов он вернётся домой живой и невредимой. Проглотив слюну, я покачала головой. Был ещё один вариант, поразивший меня, как удар в живот. Анна могла проснуться от грохота, когда её отец скатился по ступенькам лестницы. Крадучись в пижамке, всё ещё сонная, Она спустилась со второго этажа и увидела меня в отцовской рубашке, застывшую у двери в подвал. А вдруг она поняла, что история о том, как однажды вечером её папочка ушёл из дома навсегда, не может быть правдой, потому что она видела, что произошло на самом деле. А если это так, что будет, когда она расскажет?